Глава 11, в которой появляется Плам. Настроение у Адриана с утра было прекрасным. То есть оно и с вечера было неплохим, и Гайку за её диверсию не только не отругали, но от души потискали и почесали за ушами. Гостья, конечно, испугалась и даже немного пострадала, но царапалась рыжи не очень сильно, заживёт. А у него и так весь вечер чесались руки потрогать то, от чего с трудом удавалось оторвать взгляд. Кошка же предоставила отличный повод. Правда, теперь руки чесались ещё сильнее от желания повторить в разных вариациях. Но это уже мелочи жизни. Зато реакция Лавини обнадеживала. Женщина хоть и смутилась и растерялась, но возмущаться не стала, а значит, её всё устроило. Впрочем, как бы ни заманчиво было действовать решительней, но некроманту этого не позволила совесть. Несмотря на то, что госпожа Шей сдержалась молодцом и проявляла качество настоящего бойца, ее со всей этой столичной историей было искренне жаль. Предательство близкого человека всегда больно и обидно. А уж если такое циничное, грубое, которая к тому же пытается уничтожить всю привычную жизнь. И не отвлечешься, не забудешься в работе, в таком верном и надежном средстве от посторонней хандры. Но лавини не сломалась, не сдалась, прошла через ментальное сканирование, рискуя жизнью и собственной психикой, и вышла победительницей. И, наверное, за эту осторожность утро порадовало Адриана образом гостей все в том же волнующем халатике, из-под которого порой очень кокетливо выглядывало кружево ночной сорочки. И Блак щел это хорошим знаком. Женщина не попыталась отгородиться строгой юбкой. Да и вела себя утром, как ни в чем не бывало, улыбалась и поддерживала разговор. Ну и пирог оказался выше всяких похвал, что также благотворно сказалось на настроении. Блак, правда, подозревал, что такое замечательное утро не к добру. Но радоваться жизнь это не мешала. Скажите, Адриан, а как у вас тут развлекаются, спросила гостья. Всё больше сплетнями. Так что всевозможные бары самое популярное место, усмехнулся некромант. Ещё по выходным танцы бывают. Есть спортивный центр с бассейном, зеркальный зал. Навинак вы там не встретите, конечно, но народ ходит. Зеркальные технологии вошли в обиход Белого Лепестка недавно, уже после войны, и быстро захватили не только его, но и весь остальной мир. Конечно, к обычным зеркалам всё это имело мало отношение, но название прижилось. Сложные артефакты, построенные на смешении воздушной и водной силы, могли очень многое. Зеркальные линии позволяли связываться на большие расстояния внутри одного лепестка. Активно велись работы, чтобы обеспечить связь с сердцевиной, а там уже недалеко до Всемирной сети. Зеркала могли не только передавать изображение и звук, но и сохранять его, и это положило начало зеркальным театрам, где показывали записанные в других местах постановки. Артефакторы работали и над тем, чтобы такие постановки можно было смотреть дома, но существенных успехов пока не добились. Свезд до Клари не добралась, а вот с Зерзалом, как в последнее время называли зеркальные театры, мэр очень гордился. Небеспочвенно, тут действительно был хорош. Можно подумать, я много старого видела, вздохнула в ответ Лавения. А ещё что здесь интересного? А вам что нужно-то? Если бы я знала, проворчала женщина. Чем обычно люди занимаются в отпуске и развлекаются в свободное время? Вот вы бы куда пошли на моём месте? Вам не подойдёт, улыбнулся Адриан. Когда у меня выдаётся много свободного времени и нет домашних дел, я ухожу гулять по горам. Здесь очень живописные виды. Но вы, он запнулся, подбирая слова. Не надо меня сидеть. Я прекрасно знаю, о чём вы подумали. отмахнулась гостья. Во-первых, я совершенно не умею ходить по горам и боюсь далеко не уйду, даже если добуду в магазине подходящую одежду. А во-вторых, я банально заблужусь в ближайших трёх кустах. Поэтому живописные виды, конечно, звучит заманчиво, но надо здраво оценивать свои силы. Вы к себе несправедливы. Для прогулки не обязательна особая подготовка. — Я бы показал вам пару интересных мест, куда совсем нетрудно добраться. — Только сначала надо с этим трупом разобраться, — поморщился Адриан. — Но есть простой вариант. Сходите к морю. Набережная хороша, и погода позволяет. А если захочется пойти дальше, вдоль воды не заблудитесь. — И правда интересная идея, — задумчиво согласилась Лавиния. — Я бы показал вам пару интересных мест, куда совсем нетрудно добраться. Я же море видела до сих пор только на картинках. Странно побывать на побережье, но не приблизиться к воде. Главное в городе не потеряться. В любом случае вы всегда можете вернуться сюда, где мой дом каждая собака скажет. А запасной ключ я, кстати, нашёл. То есть вы больше не подозреваете меня в убийстве, если так спокойно доверяете свой дом вместе с ключом. В серьёз я вас не подозреваю, но мои личные ощущения и представления это не улики. Так что проверять буду, потому что должен, честно ответил Блэк. А с домом вредить мне, даже если бы вы были виновны, нет никакого смысла, только себя подставлять. Некоторое время они помолчали, заканчивая завтрак. точнее это Адриан завтракал, а Лавиния ограничилась единственным бутербродом с маслом и сыром и теперь не спеша потягивала кофе. К её счастью, хозяин держал его для гостей, причём хороший сорт. Просто убирал далеко и надёжно, и женщина вчера не нашла. Вы всё ещё хотите с кем-то связаться по зеркалу? На этот раз молчание нарушил Адриан. А что, есть возможность? Оживилась Винни. Завтра или послезавтра наверняка придётся ехать в фонд, ответил Ник Романд. Если хотите, могу взять вас с собой. А ничего, что я под подпиской, озадачилась она. Под мою ответственность, отмахнулся Блэк. Спасибо, я с удовольствием. Надеюсь, Ли как-то вовремя не рванёт сюда мне на помощь, вздохнула Лавения. Вы всё-таки попытаетесь отыскать того мужчину в чёрном? И это тоже. Надеюсь, к тому моменту хоть что-то прояснится в записях убитого. Но в любом случае нужно связаться со столицей и отправить несколько запросов. Установить мою личность, улыбнулась женщина. И это тоже. Не стал спорить с очевидным шериф. Но в первую очередь надо выяснить что-нибудь об убитом. Не выйдет так, попросим вашего друга Марга. Почему именно его? Спросила она, пропустив друга мимо ушей. «Я других следователей в столице не знаю, а он сам напросился». Весело отозвался Блак. «К тому же у вас наверняка есть к нему вопросы, разве нет? О чем вы? Ну как же? Посмотреть в глаза прямо не получится, но так хоть через зеркало. Вы вчера мечтали это сделать». Это была минута слабости. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Лавиня раздрадосадованно поморщилась. Всё равно ничего нового он не скажет, скорее наоборот, сам будет расспрашивать. А мне нечего сказать. Распрашивать о чём? О ком? О Тамее, моём бывшем. Марк просил вспомнить, что тот мог сболтнуть, но не знаю. Кажется, я просто совсем не хочу вспоминать хоть что-нибудь, связанное с этим человеком. Вы так сильно его любили? всё-таки спросил Адриан. Невежливо вот так лезть в душу, но лучше заранее оценить настроение гостя. Ну, задумчиво протянула та. На интерес собеседника она не обиделась, и благ щёл это хорошим знаком. Не знаю. Влюблена была, особенно поначалу, да и вообще, но скорее нет, чем да. Наверное, если бы я действительно его любила, было бы сложно поверить в предательство, а я приняла его слишком спокойно. Нет, вру. Конечно, не спокойно, это было очень гадко. Но отрицать очевидное я не пыталась ни разу, просто следовала презумпции невиновности. Может, я просто такая чёрствая и рассудочная, творец знает. Лавина вздохнула и запоздало насторожилась. А вы к чему спрашиваете? Любопытство, пожал плечами некромант, замешкался, раздумывая продолжать или нет, а потом всё-таки рискнул и добавил прямо: Вы необычная, очень привлекательная женщина, Лавения. Мне безусловно интересно узнать вас поближе. Несколько мгновений гостья смотрела на него, не то пытаясь осознать, не то просто не веря своим ушам. Выражение её лица опять стало потеряно детским. Голубые глаза удивлённо и недоверчиво расширились. Блак не удержался от улыбки, а госпожа Шей смешалась, опустила взгляд и не нашлась с ответом. На набережной есть небольшой ресторанчик, называется Бухта. Если соберётесь обедать в городе, очень рекомендую. Заговорил Адриан, как ни в чём не бывало, спасая нервно крутящую чашку с обеседницу от повисшего неловкого молчания. Я бы с удовольствием составил вам компанию, но увы, не сегодня. Спасибо, поблагодарила гостья чашку попрежнему не поднимая на некроманта взгляд. Такая реакция его развеселила и разодорила. Чего уж там? Строгая госпожа судья смущалась так искренне и так выразительно, что Блаку стало ужасно интересно, переборет ли она это чувство, и что будет, если все же да. И как получилось, что эта взрослая и, в общем-то, уверенная в себе женщина столь остро реагирует на откровенное мужское внимание? Неужели никто не пробовал его проявлять? Да, Лавинья явно не из тех, кому вслед сворачивают головы все половозрелые мужчины, но симпатичная ведь. Или всё проще, и это очередные последствия ментального сканирования. А в нормальном состоянии госпожа 6 держалась бы уверенней. Было заманчиво продолжить разговор в прежнем тоне, потому что Адриан тоже отвык от такого общества и таких женщин, которых ещё обычно называют приличными. Но не сейчас, он уже и так опаздывал. Пришлось попрощаться, пожелать хорошего дня и избавить смущённую гостью от своего общества. Пока Блак добирался до участка, ему пришла в голову другая разумная идея. Да, нет возможности позвать женщину на прогулку или отвезти в хороший ресторан, но зато она живёт в его доме и вполне можно пообщаться вечером. А главное, ничто не мешает сделать какую-нибудь необременительную приятную мелочь. Раз уж он действительно вознамерился немного приударить за свои гости. Подарки ей дарить, конечно, неуместно, наверняка не поймёт и не оценит. Но можно ведь забежать к Лёнгу, тут рядом, и заказать на вечер его великолепных пирожных. Правда, все эти мысли вылетели из головы, стоило перешагнуть порог кабинета. Если благо местные жители уважали, но считали при этом своим парнем, то к его заместителю относились с куда большим пиететом и часто ставили в пример молодёжи. Всегда собран, спокоен, рассудительно доброжелателен, с аккуратной стрижкой и в безупречно отутюженной форме великолепный образец для подражания. Не то что шериф, и в лучшие дни производивший впечатление некоторой небрежности. И в зерошенности, даже когда был умыт, выбрит и одетцы голочки. Так вот, шагнув в кабинет, Адриан в первый момент решил, что друг мёртв, потому что в каком-то ином случае этот аккуратист просто не мог лежать на столе плющей лицом открытую книгу, расслаблено у ранее в руки по обе стороны от неё, и совсем уж дикость, смахнув на пол какие-то бумаги. Впрочем, начать пояснять подробности Блах не успел. Потревоженный звуком открывшейся двери, Кир двинулся, устраиваясь поудобнее, и что-то неразборчиво пробормотал себе под нос. Адриан насмешливо хмыкнул и окинул кабинет иным уже более внимательным и спокойным взглядом. Отметил две новых карты, появившихся на стене: подробную карту Фонта и ещё одну. покрывавший участок территории на месте разлома. Судя по ярким цветным стрелкам, карта была исторической и иллюстрировала ход одного из сражений конца последней войны. Откуда клёт их вообще достал в ночи? Блэк подобрал с пола листы бумаги, исписанные безукоризненно ровным почерком заместителя, но испичрённые таким количеством непонятных пометок и перекрёстных ссылок, что не стоило даже пытаться вникнуть. А рядом с локтем спящего некроманта обнаружилось поразительное и даже почти пугающее свидетельство бурной ночи, проведенной клетом на рабочем месте. Опрокинутая кружка из-под кофе, из которой выползла гуща, растеклась в бугристой коричнево-черной кляксе и засохла на каком-то документе. Тихо прикрыв дверь, Адриан ещё раз окинул друга задумчивым взглядом и пошёл включать кофейную машину. Шуршание последней заставило Клета вздрогнуть и проснуться. Он выпрямился, сонно потёр ладонями лицо, покрутил головой, разминая шею. Надеюсь, это того стоило, не удержался шериф. Кириан дёрнулся от неожиданности, обернулся. А, это ты. Что стоило? пробурчал онсон, опять отвернувшись, и, кажется, наконец заметил погром на столе. Ай, горелые грешники, да что ж вам? Солливость как рукой сняло. Клед принялся торопливо и немного нервно устранять погром, тихо ругая себе под нос. Благ, хоть его и грызло любопытство, решил повремениться с вопросами. пока Кириан уймется и вернется в свое обычное состояние спокойной собранности. Не столько и сочувствие к другу, сколько из мелочного злорадства. Обычно именно с шерифом случались подобные нелепицы, а его зам невозмутимо наблюдал со стороны. До сих пор единственное, что выводило Кира из равновесия, — это фобия. При виде крови он терял всякую невозмутимость, но злорадствовать в такие моменты было подло. На то, чтобы привести в относительный порядок рабочий стол, у Клета ушла пара минут. После чего заместитель шерифа удалился в туалет с грязной кружкой и портфелем на перевес. Стало очевидно, что на этом развлечение закончилось, и Блэк, поставив другу на стол кружку свежего кофе, подошёл к карте. Большинство точек, насколько он помнил, остались на прежних местах, но добавилось ещё одна та самая, которая после войны перестала существовать. Вероятное место проведения ритуалов в самом начале разлома, почти у границы. Вышло, как и предполагалось, почти прямая линия. Вот только что она значила? Никаких пояснений касательно сути этой картины я у него вчера не нашёл, сообщил Кирян от входа, выводя начальника из созерцательного ступора. А что нашёл? обернулся Блак и не удивился, обнаружив обычного клета, подтянутого, чисто выбритого, аккуратно причёсанного и совсем не сонного. Много полной ерунды не имеющих к нам отношения, скривился Зам, подошёл к своему столу и подхватил крошку. Спасибо, ты настоящий друг. Обращайся. Что? Ты уснул тут над ерундой? «Над попытками вычленить драгоценные крупицы», — возразил Кириан. «И кое-что нашел». «Как госпожа судья?» «Что?» — растерялся Блак от резкой перемены темы. «Да нормально она. Какое тебе дело? Специально, что ли, затягиваешь? Цену набиваешь?» «Нет, просто я, как ты видишь, ищу нужные страницы, а в это время нужно поговорить на отвлеченную тему». Я правильно понимаю? Она осталась у тебя? Всё-таки ты с кем-то поспорил, проговорил шериф, скрестив руки на груди и присел на край стола, отчего тот жалобно скрипнул. Надеюсь на много? А что уже можно требовать свой выигрыш? насмешливо вскинул брови Клет. Понятия не имею. Я же не знаю, на что именно ты ставил. Да ладно, не смотри так скептически, ничего не было. хмыкнул Блэк. У госпожи Шейс довольно сложные жизненные обстоятельства. Ей сейчас не до маленьких приключений. "А жаль", добавил он мысленно, потому что и халатики, и то, что под халатиком. "Ладно, можешь не продолжать, я всё понял. В тебе взыграло благородство", с наигранной грустью вздохнул Кир. "И с деньгами я могу проститься. Но я не пророк". Спокойно пожал плечами Адриан. Конечно, распространяться о собственных планах и об интересе гостей он не собирался. Может, в других обстоятельствах и поступил бы иначе, но не на фоне пари. Подробности не спрашиваю, всё равно не расскажешь, понимающе подытожил Кирен. Ладно, к делу. Оказалось, не так с этими записями, всё плохо, как виделось на первый взгляд. Некая система у него была. Как минимум, заметки по одной теме объединены, так что наш блок я всё же отыскал. Это хорошая новость. Но записей по нужной теме в блокноте немного, и это новость похуже. Чую, где-то у него ещё есть записи, нахмурился Адриан. Того, что мы нашли маловато для выводов. Согласен. Может быть, даже в фонте, но я не уверен. Тут есть несколько адресов. Первый, жирно подчёркнутый, кажется, принадлежит обыкновенной квартире. Я сверился с картой города. Ещё два это публичная библиотека и архив центрального госпиталя. А госпиталь-то ему зачем понадобился? Ашел Блэк. Представлений не имею, развёл руками его заместитель. Вернее, я немного не точен. Одна зацепка тут есть. Инкомпетензия. Звучит как ругательство или название заболевания, заметил Адриан. В точку. Это оно и есть. Причём очень редкая штука. Чтобы ты понимал масштабы, вид это название сходу не вспомнил. А ты его среди ночи что ли поднял? Тогда я его понимаю. Я бы тоже мало что вспомнил. Ну, ты не сравнивай себя с нашим Трасом. У него врачебный рефлекс может спать урывками и просыпаясь почти сразу нормально соображает. Не суть. Он тряхнул свою библиотеку и всё-таки меня просветил. Инкомпетензия это энергетическое недержание. Недержание чего? Энергии, как не трудно догадаться, тонко улыбнулся Кирриан. Это Такое редкое врождённое отклонение, которое передаётся по наследству, при этом остаётся у большинства носителей в рецессивном, то есть подавленном виде. Но у некоторых невезучих людей проявляется в зрелом возрасте. Аура человека не способна удерживать энергию. Лечение как такового не существует, только поддерживающая терапия. Такие больные держатся на специальных артефактах, причём, как правило, не очень долго. Болезнь плохо изучена, она действительно редко встречается и сложно диагностируется, потому что проявления не специфические. Обычно начинают лечить от других недугов. А вот какое отношение эта болезнь имеет к покойному генералу Оттоку, разлому, одержимым и нашему славному городу, у меня даже предположений нет, уж извини. — Одержимые и разлом плохо изучены, — усмехнулся Блак и задумчиво поскреб подбородок. — Да и генерал, пожалуй, тоже. — Но я тебя понял, никакой явной связи. Ну, разве что одержимые кое в чем противоположны этим бедолагам. — Ты имеешь в виду их энергетическую емкость? — Ну, сам понимаешь, это не очень убедительная связь. Также можно привязать, например, от тока Клари. Он же бывал здесь до войны. Да? Искренне удивился Блак. Не знал. Бывал, бывал, заверил Клет, выдержал паузу и продолжил буднично. И ещё в тысячи более-менее крупных поселений. Вспомни, он же перед войной занимался агитацией, поднимал боевой дух и призывал идти на военную службу. Так что в Кларе он совершенно точно был. А, вот и о чём, со смешком протянул шериф. Тоже верно. Ладно, это всё? Ну, в общем, да. Есть ещё расписание поездов из Фонта в Клару и обратно. Ах, да, есть адрес и имя его редактора. Не знаю, уже насколько актуальные. Короче, я понял, надо собираться в фонд. Пожалуй, «А результатов экспертизы ты не хочешь дождаться?» «Дождусь», — согласился Адриан. «Да я сегодня и не собирался, поздно уже, завтра утром. Надо еще машину проверить перед этим, да и вообще как-то подготовиться. Надеюсь, за сегодня Трасс и его команда разберутся с уликами, хотя я сомневаюсь, что они дадут какую-нибудь зацепку». Информация начала поступать вскоре. Увы, как и предполагал Блэк, полезного нашлось мало. Аура пассажира не несла следов близкого контакта с пожирателем, и это говорило лишь о предусмотрительности убийцы. Провернуть всё так, чтобы не испачкаться, не очень сложно, было бы желание и элементарное знание магических законов. Если человек в курсе, как обращаться с пожирателем, то уж подобная мелочь не составит труда. Единственно можно было считать окончательно доказанным, что убийца ехал в поезде. Это в совокупности со временем смерти доказывали анализы по брекушке брелока, который удерживал пожирателя не больше получаса, и пальто госпожи судьи, точнее пятна на нём. Как именно душу пересадили из изначального вместилища, выяснить не удалось, но это уже не имело значения. Пятно оставил тихий туман. Зелье сложное, но не более редкое, чем дух пожирателя. Его очень любили воры, диверсанты и особые полицейские подразделения, а также всевозможные писатели-детективщики. И потому слышал о нём едва ли не каждый житель песка. Разлитое зелье быстро испарялось, создавая едва заметный и почти неощутимый туман, полностью скрывающий все звуки. Понятно, что применять его стоило исключительно в помещениях, и купе для этого подходило идеально. Одним из важных свойств зелья была сложность его обнаружения после прекращения действия, которого хватало в зависимости от концентрации, также от часа до 4. Но в этот раз убийце не повезло. Пальто госпожи Судьи было дорогим, то есть зачарованным от истирания и потери цвета на стадии изготовления ткани. Именно эти чары выступили стабилизатором и не позволили зелью испариться, какое обстоятельство очень порадовало Трасса и обещало вылиться в большую научную статью. Тут возникал ещё один вопрос. как убитый не заметил отсутствия стука колес и других звуков, сопровождавших движение поезда, да даже просто шороха вещей, потому что тихий туман отрубал все звуки без разбора. И ответ на него у Блака имелся один. С момента разлива зелья до смерти журналиста прошло совсем немного времени, и бедолага просто не успел сообразить, что происходит». Если добавить сюда пожирателя, возникала небольшая вилка событий. Либо убийца держал брелок при себе до того момента, как структура начнёт разрушаться, либо точно знал, насколько его хватит, а значит, экспериментировал или был отличным теоретиком. Но в любом случае, речь шла о человеке настолько решительном и хладнокровном, что это впечатляло. А после анализа показаний свидетелей и составления временной схемы количество подозреваемых располагавших возможностью сократилось до пяти. Тех, кто мог в момент убийства незаметно заглянуть в купе первого класса и подбросить туда все нужное. Кассадра Тхур. Умна, расчетлива, прекрасно разбирается в зельях и духах. Теснее всех прочих связано с разломом и с темой одержимых. Если, конечно, журналиста убили именно из-за нее. Ехала от самой столицы. Могла ли подстроить свое столкновение с журналистом в поезде? Ну, теоретически, да. А еще могла воспользоваться моментом. Кассадра вообще казалась человеком-невидимкой. Чем она занималась всю дорогу, никто толком не мог сказать. На сидящую в третьем классе на угловом месте старушку просто не обращали внимания. Лавиня Шейс тоже ехала от самой столицы. Могла иметь конфликт с журналистом, помимо того, о котором упоминала. Умна, имеет юридическое образование и без труда могла найти информацию о духах и зельях. Находилась близко в купе первого класса и имела возможность незаметно к нему подойти. Вот только достала бы ей сидящей на успокоительных выдержки и хладнокровия. Можно предположить, что да, что она хорошая актриса, тем более её работа требовала определённой жёсткости и стойкости. Но по сравнению с госпожой Дхур совсем не тянет. Татина Грок, проводница. Со слов машиниста, работает в этом самом вагоне уже давно. особых нареканий никогда не имела, кроме наличия возможности ей вообще нечего предъявить. Совершенно непонятно, какой конфликт мог возникнуть между ней и журналистом, тем более о жила девушка в Фонте, а не в столице. Занордонт, аптекарь, живёт в Кларе сколько благ себя помнит. Вроде бы даже местный уроженец Регулярно ездит в фонд, сам привозит лекарства, не доверяя это дело почте. До да некоторых средств почты никто и не отправит, только лично в руки и по лицензии. Со смущением признался в проблемах со здоровьем, поэтому часто ходил в туалет на протяжении всего пути, то есть мимо двери купе первого класса. Прекрасно разбирается в зельях, поэтому тихий туман мог изготовить самостоятельно. Но абсолютно непонятен мотив. В столицу он не ездил и с журналистом познакомиться вряд ли мог. Да и к разлому никакого отношения, судя по всему, не имел. Кроме того, с ним особенно остро вставал вопрос о неожиданном выборе способа убийства. Если он не постеснялся применить такое сложное и специфическое зелье, почему не воспользовался ядом? Уж он-то должен был в них разбираться. Подобрал такой, который быстро разрушается, и все. Ну и, наконец, Савин Турк, профессиональный шофер. До нынешнего переезда к дочери постоянно проживал в фонте. Но со своей профессией мог объездить поллепестка. Его вполне могло занести и к разлому, и в столицу, и вообще куда угодно. Примерно в нужное время ходил к проводнице за чаем. Проблемы те же самые, что и с проводницей. Совершенно непонятно, что именно и когда не поделил с журналистом. Человек он, конечно, невозмутимый и кажется очень выдержанным. На заключение он отреагировал спокойнее всех. Но это совсем ничего не значит. Неужели его всё-таки железная кася порешила, задумчиво протянул Блэк. Что же он такое нарыл? Не хочешь провести у неё обыск? Без особой уверенности предложил Кирян. Бессмысленно. Да и оснований недостаточно. Нет, можно было бы на них плюнуть на основания эти. Но она слишком умна женщина, чтобы хранить в собственном доме что-нибудь эдакое, тем более сейчас. Она прекрасно понимает, что под подозрением. Она единственная совершенно точно знает, как обращаться с опасными духами. и имеет в этом огромный опыт. Значит, фонд? Выяснять, зачем парня вообще понесло в кларе? Фонд. А сегодня, пока есть время, пойду еще раз поговорю с остальными подозреваемыми и, главное, с их окружением. Может, еще что-нибудь всплывет.